Глава двадцать пять Ужасная боль, жгущая все тело, накрыла Руда с головой. Де Йонг захрипел и с огромным трудом разлепил глаза. Звонкие птицы высоко в деревьях затянули веселую утреннюю песнь. Горько усмехнувшись, Руд уселся на сырую от росы траву. «Ай-яй-яй!» Тут же выдал он. «Мяу!» — услышал в ответ Констебль. «И тебе, добрые!» — буркнул он, держась за дерево, которое ночью едва не расшиб голову. Поднялся на ноги и подобрал сломанную ветку. Опираясь на нее, как на трость, Рут побрел к коту. Мьёль, свернувшись клубком, лежал рядом с Яном. Констебль склонился над Бардом, проверяя тому пульс. «Как я и думал!» одобрительно произнес он, усаживаясь рядом. «Благодаря ему мы живы!» «Мяу!» — недовольно фыркнул кот. «Не ури!» — покачал головы констебль. «Вон те огромные клыки!» Он указал на зубы монстра, валяющиеся неподалеку, и... Потянувшись к лютне, он взял инструмент и ткнул пальцем в едва заметную царапину. «Это...» — указывают на то, что я прав. «Эх, Ян...» Если другие барды узнают, как ты обращаешься с инструментом, никогда не простят. Де он положил лютню рядом с ее хозяином и потрепал друга по голове. «Мяу!» — продолжал ворчать кот. «Ну что ты заладил-то?» — возмутился Рут. «Не одобряешь его геройство?» Кот мотнул мордой. «Ха! Все же я могу понимать тебя и без слов!» «Мяу!» — настойчиво произнес Мьёль. «Ну и что же тебе тогда не нравится? Ведь ты сразу знал, что у Яна высокий потенциал. Чего ж не помог ему использовать дар?» «Мяу!» — с нажимом процедил кот. «Расценивать это, что ж сам не объяснил?» Констебль вопросительно взглянул на собеседника. Тот сдержанно кивнул. «Глупый вопрос!» — скривил Сарут. «Ты ж давно понял. Я не очень-то получился у своих родителей. А вот ты — другое дело. Но, сдаётся мне, ничего полезного ты Яну не рассказываешь. Хотя мог бы. Мяу!» И хитно усмехнулся кот. «Да, полагаю, и про меня ты тоже ему ничего не рассказывал. Что ж, спасибо на этом. Но не уходи от темы. Парень, — он хлопнул Яну по ноге, — смог прогнать Аграина. Пусть и малого, но Аграина. Обычному человеку, как видишь...» Он кнул себе в грудь пальцем. «Это не под силу». «И я не дурак. У него появятся вопросы. И я на них отвечу». «Мяу, мяу, мяу!» «Да что не так? Чего ты протестуешь?» Кот выгнул спину и зашипел. Рут покачал головой. «Думаешь, эти знания пойдут ему во вред?» Ёль медленно кивнул. Но дар можно использовать не только в битвах. Махнаты снова фыркнул. К тому же не думаю, что все это изменит Яна. У него сильное сердце и сильная воля. Он справится и найдет применение своим способностям. Барт заворочился, застонал и открыл глаза. Он удивленно посмотрел на сидящего рядом с ним констебля и хмурого кота. «Доброе утро» улыбнулся юноша. «Добрый!» — кивнул ему Рут. Ян сел, потянулся, наслаждаясь прекрасной погодой, и внезапно посмурнел. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил он у друга. «Терпимо!» — завел его Де Йонг. «А что с господином Томасом?» Ян завертелся в поисках кучера. Рут ничего не ответил, лишь обреченно покачал головой. Барт все понял без слов. «Как же так?» — всхлипнул он. «Ведь слезы потекли по лицу юноши. Все из-за того, что он связался с нами». «Успокойся, Ян!» — Констебль положил ему руку на плечо. «Мы ничего не могли сделать». «Могли!» — вскочил на ноги Барт. «Я же прогнал монстра! Если бы я только сделал это раньше, господин Томас был...» «Успокойся!» — поднимаясь на ноги, перебил его рут. Хватит винить себя по поводу и без. От нападений чудовищ, как от стихийного бедствия и болезни, никто не застрахован. Мы тоже могли бы не пережить эту ночь, если бы в тебе столь вовремя не пробудился бы природный дар. Природный дар? Он самый. Давай, достанем наши вещи и за завтраком я тебе все расскажу. Там же и подумаем, что делать дальше. Сказав это, Рут развернулся и поковылял к перевернутой карете. Кряхтя, будто столетний старик, он с трудом забрался на нее и едва не свалился внутрь. Осторожно, чтобы не порезаться разбитое оконное стекло, он взял две походные сумки и закинул их на кузов кареты, после чего выбрался сам. «Лови!» – велел он, поочередно бросив Яну сумки. Расстелив плащ на траве, друзья откупорили фляги с водой и вином, Затем, достав кусок вяленого мяса, зачерствевший хлеб да головку сыра, принялись за завтрак. «Господин Томас», — пробормотал я, отодвинув еду, — «Ешь», — сухо велел Рут, — «если ты сдохнешь от голода, так и не добившись своей цели, смерть Томаса будет выглядеть глупо». Барт через силу откусил кусок мяса. «Не будет». «Что это за дар такой, про который ты говорил?» Проживав, спросил Ян. «Природный дар», — опустошив одним глотком флягу почти на четверть, отозвался Руд. «Это правильное название. Но помимо империи оно мало где используется. Всякие простофили говорят «сила». «Сила?» «Не повторяй за ними», — мотнул головой констебль. «А то дурного нахватаешься». Барт с недоумением посмотрел на него. Рут улыбнулся и продолжил. «Употребляй термин «природный дар». Де Йонг откусил мясо, прожевал и начал объяснять. Он есть далеко не у всех. Лишь у тех, кого сама природа наградила им при рождении. Зачастую дар передается по наследству, но, к сожалению, это далеко не обязательное условие». Он откинулся на спину и уставился на небо. «Случается, что рождается человек с даром в семье самых обычных людей, просто потому что когда-то, давным-давно, у него был предок, наделенный даром. Но просто родиться с даром мало. Нужно уметь им пользоваться. Для этого необходимо понимать саму природу природного дара». Руд замолчал, оценивая свой импровизированный каламбур, одобрительно хмыкнул и... И снова заговорил. Он состоит из двух частей: порыва и духа. Он представляет собой избыток жизненной энергии. Ну, чего рожу оскорчил Что-то непонятно. Только уточнить, смущенно пробормотал Ян. Что значит избыток жизненной энергии? Задумался Руд. Попробую объяснить на пальцах. Вот смотри. Чтобы быть здоровым и сильным Человеку нужно, ну, условно, десять единиц энергии. А он родился, скажем, с двадцатью. Вот эта разница и есть порыв, ну, только очень маленький. А если, например, с пятью, тут же спросил Барт, значит, он хилый и болезнный, ну, вполне еще дееспособный А вот если меньше, то совсем плохой. Такие обычно не выживают. То есть с единичкой послушай... Рут сел и посмотрел прямо в глаза собеседнику. «Это все очень условно. Естественно, никаких цифр нет. Гармония — это не математика. Ее чувствовать нужно, а не просчитывать. Главное, скажи, понял, что такое порыв?» «Понял», — с серьезным видом кивнул Ян. «Отлично. Переходим к духу. Он есть у многих, но далеко не у всех. Однако, в отличие от порыва, «Дух можно развить, что называется, с нуля. Порыв, конечно, тоже может со временем увеличиваться, но если у тебя его рождения нет, то и не будет». Рут вновь замолчал, и Ян увидел горькую ухмылку на лице друга. «Так вот», — резко продолжил констебль, «дух — это сила воли, решимость, стремление человека. Обычные воины сражаются одним лишь духом. И чем дух выше, тем больше ты можешь сделать. Дух для порыва, как огонь для фитиля. Именно вместе с ним порыв и превращается в природный дар. Руд замолчал, откусил сыра, запил вином и посмотрел на Яна. Барт скрупулезно думал о чем-то, не замечая пристального взгляда своего товарища. Констебль перевел взгляд на Мьёля, кот лишь фыркнул и отвернулся в сторону. «Получается, — наконец произнес юноша, — у меня есть этот дар». «Да». «А у тебя?» «У тебя ведь тоже есть. Ты же такой сильный, уверенный в себе». «Это далеко не показатель. У меня есть лишь дух». «Но за комплименты спасибо». «Вот как!» Опустив взгляд, пробормотал Ян и вновь погрузился в раздумья. «И что мне теперь делать со своим даром?» Спросил Барт спустя некоторое время. «Это решать только тебе». «А как люди обычно его используют?» «Мяу!» — не выдержал кот. «Мяу! Мяу! Мяу!» «Полагаю, ничего хорошего он не сказал», — уточнил констеблю «Нет. Говорит, что только убивают друг друга». «Это верно. Многие используют дар ради сражений. С обычными людьми, с подобными себе, с чудовищами, как, например, Орден Щитов. Но есть и другие варианты. Когда-то давным-давно шаманы помогали людям с помощью своего дара. «Так что же мне делать?» — встревоженно выпалил Ян. «Для начала...» «Давай собираться. Нужно продолжить путь. А на свои вопросы ты со временем сам найдешь ответ». Рут поднялся на ноги и начал убирать еду в сумке. Ян тяжело вздохнул и последовал его примеру. Закончив с уборкой, констебль отряхнул плащ и отошел по малой нужде. Когда же он вернулся, застал друга, как ему сначала показалось в глубокой задумчивости. «Что опять?» — проворчал Рут, подходя к Яну. «Ты...» Он не договорил, заметив кровавый след, на который мокрыми от слез глазами смотрел юноша. «Разве мы не должны отыскать тело и похоронить его?» — пробормотал Барт. «Не думаю, что Ограйн...» предоставит нам подобную возможность. Да и тела уже, скорее всего, нет. «Пойдем!» Он силой развернул Яна и потащил за собой.